Глава одиннадцатая. Наталья. Доктор Колман фон Айхенвальд вошел в комнату ожидания с широкой улыбкой. За ним вошел Макар с Дианой на руках. Я изнервничалась, пока ждала их. У Макара сегодня было невероятно отвратительное настроение, что он даже не позволил мне пойти вместе с ними на процедуры. За это я была безмерно зла на него. «Новости хорошие», — произнес доктор, а переводчик перевел. «Электрокардиограмма у вашей девочки отличная, анализ крови мы взяли, после обеда уже будет готов результат. Операция стоит по плану, единственное, хочу предложить сделать пересадку обеих почек». «Обеих?» – переспросила я. «У девочки одна почка вот-вот откажет, которую мы будем заменять, а другая почка немая. По данным вчерашнего обследования и сегодняшнего консилиума, мы пришли к выводу, что пока есть такая возможность целесообразно заменить оба органа». «Снимая почку вашей дочери, не заработает, то вы. «Это не опасно?» «Любая операция имеет определенную степень риска», произнес недовольно Макар. «Все верно», — сказал доктор. «Вы должны либо подписать согласие на пересадку обеих почек, либо оставим все как есть и будем делать пересадку одной». У меня от страха засосало под ложечкой. Дома врачи говорили, что вторая почка у Дианы работающая, «Просто слабее той, которая начала сбоить и отказывать», — пролепетала я озадаченно. «Я решил, что нужно делать операцию на обе», — сказал твердо Макар, нежно поглаживая Диану по спинке. «Но моей подписи недостаточно, твое согласие тоже необходимо». Я недовольно поджала губы и обратилась к доктору. «То есть вы уверены, что вторая почка немая? Если правильно понимаю, это значит не неработающая». Наташа, угрожающе произнес Макар, но я даже не обратила на него внимания. «Да», — кивнул фон — «я настоятельно рекомендую делать двойную трансплантацию». «Господи, помоги нам!» Я сглотнула и посмотрела на Диану, которая широко зевала и терла глазки кулачком. Она так доверительно прижималась к своему отцу, что не возникало никаких сомнений, это папина дочка. «А Макар?» — он целовал ее в макушку, улыбался ей когда она на него и хваталась пальчиками за воротник его белой рубашки. «Господи, ну зачем ты посылаешь этой крошке такие трудности? Она не должна болеть, не должна. И раз так сложилось, что операцию оплачивает Макар, и он согласен, то я просто обязана поддержать его. Диана должна жить полноценно с двумя здоровыми почками. Я согласна на двойную трансплантацию. Где нужно подписать?» «Сейчас к вам подойдет специалист с документами. Подождите немного», — улыбнулся доктор. «Как подпишите, медсестра вас отведет в приготовленную палату. С сегодняшнего дня Диана будет находиться в больнице. Будем готовить ее к операции. Начнем давать ему наподавляющие препараты. Кто-то из вас должен остаться при ребенке. Решите, кто это будет». Доктор ушел, переводчик тоже вышел, он отправился за кофе. Мы остались одни. «Дай, дайте мне ее». Протянула я руки, чтобы забрать к себе Диану. Но Севастьянов словно не услышал мою просьбу, не увидел моих протянутых рук. На какое-то мгновение я подумал, что ты откажешься, произнес Макар. Тут думать нечего, нам крупно повезло, что есть две идеально подходящие почки для Дианы. Даже за деньги, и то не всегда удается найти подходящий орган. Тут такая удача, а ты раздумывать решила. Не раздумывала, я хотела просто узнать и. Узнать она хотела. Просто делай, как я говорю, и решаю, резко оборвал он меня. Прошу, не кричите на меня. Диана вдруг заерзла на руках Макара и сама потянулась ко мне. Севастьяна вздохнул, но все же отдал мне ребенка. Я села на диванчик вместе со своей малышкой, достала из рюкзака ее любимого зайца. Диана тут же улыбнулась, требовательно сказала: Дяй, дяй!» держи солнце, засмеялась я. «Чтобы сегодня же, как только Диана с этим ужасом наиграется, этого зайца больше не видел», — заявил вдруг Макар. «С ума сошел? Это подарок Светы. Моя дочь не будет играть со всяким хламом, я все сказал». «Ну все, Севастьянов, ты меня конкретно достал. Слушайте, если я вас чем-то раздражаю, не беда, я переживу. Но срывать свое раздражение на ребенка я не позволю. Это подарок ее матери. И Диана любит этого зайца, нравится вам это или нет». «Хватит уже рычать на меня!» «Если у вас нет настроения, это не значит, что его нужно всем портить!» «Наталья», — я прорычал он моими с угрозой, — «Да плевать!» «Нет, вы дослушаете меня и не станете перебивать», — добавила я с нажимом. «Диана и мой ребенок тоже, Макар Демидович. Я вам безмерно благодарна за помощь и заботу о ней. Я очень рада, что вы тянетесь к Диане, она к вам, ведь прошло времени всего ничего. Я понимаю, что приближение операции рождает страх и мандраж не только у меня, но и у вас». Давайте сохранять спокойствие и вести себя, как адекватные взрослые люди, без руганий, угроз и каких-то нелепых требований. Или для вас это крайне сложно?» гневно уставилась на пешившего от моей тирады мужчину. Диана тоже подняла на него взгляд, улыбнулась. И как тогда в офисе протянула своему отцу зайца, который чем-то нервировал Макара и громко воскликнула. «Ня!» Он возвел оча горе и, вздохнув, взял протянутого зайца и сказал... В от вас, я абсолютно спокоен. От резких перепадов его настроения у меня скоро начнется нервный тик. «Давайте решим, кто останется с Дианой. Я думаю, что разумным будет остаться мне». «Хорошо», — как-то легко согласился Макар. «Правда?» Сразу даже не поверила ему. «Правда?» «Что ж, спасибо». Он пожал плечами, рассматривая игрушку Дианы. Малышка крутилась у меня на коленях, потом сползла вниз... Неуклюже доковыляв до папы, ухватилась обеими ручками за его ноги и требовательно заявила: Дай. Все, аренда зайца подошла к концу. Возвращайте его законные владельцы, засмеялась я. Моя порода. Наталья, Диана находилась в том возрасте, когда окружающий ее мир наполнен стольким интересным и неизвестным, и обязательно, малышке, все это неизвестное нужно изучить потрогать, попробовать, отказы не принимаются. Мальничная палата, которую выделили нам с Дианой, была напечкана современным оборудованием, двумя кроватями для взрослого и для ребенка, со светящимися кнопочками, панелями с рычажками и разноцветными кнопками. И все любимые игрушки были напрочь забыты, даже заяц. И пришлось мне, медсестре, удовлетворять любопытство малышки, разве удовлетворишь его, если потрогать вот эти кнопочки можно всего один раз? А повернуть этот рычажок не получилось, а так хотелось. Аж до слез хотелось малютке. Играть потом было интересней не на кровати или диване, а только вблизи этих приборов, чтобы они обязательно мигали и попискивали. И тогда моя девочка радовалась и улыбалась. Даже на обед Диана оторвалась от изучения медицинского оборудования с неохотой но играючи, можно каждого ребенка увидеть покушать и обязательно принять препарат. Скажу честно, к концу дня я чувствовала себя как раздавленный таракан. Давненько Диана меня так не выматывала. Сегодня с ней энергия просто била фонтаном. Макар несколько раз приходил и тоже принимал участие в наших играх. И, кстати, ему отлично удавалось отвлечь Диану на что-то другое но еще бы весело полетать как самолетик или поездить верхом на папкиной шее, вцепившись в его шевелюру пальчиками, и даже выдрать небольшой клок на память, думаю, понравилось бы кому угодно. Тем более, когда держит сильные надежные руки, а лицо преображается, когда ребенок за листах охочет, требует повторить. И все, и сё, и сё". И Макар катал и кружил Диану еще. Когда Диана уже крепко спала, и сама начала готовиться ко сну. Умылась, переоделась в пижаму и отпустила сестру. Забралась в кровать, хотела было уже выключить светильник, как в палату вошел. «Макар!» «Вы почему здесь?» – прошептала удивленно. «Уже почти ночь». «Не смог уснуть», – сказал он и проверил Диану. Потом сел в кресло, что стояло рядом с ее кроватью, и вдруг спросил у меня, «Как ты?» К моему удивлению, Макар даже неловко улыбнулся. Пожала плечами. «Нормально. Нервничаешь?» Вздохнула и кивнула ему. «Да, очень. Я тоже», — признался Макар. «Нам нужно отдохнуть. Возвращайтесь в гостиницу. Завтра Диана снова захочет оседлать вашу шею», — сказала я тихо и улыбнулась, вспомнив, как радовалась малышка, когда Макар с ней играл. Не смогу я уснуть там, зная, что моя дочь в больнице. Не, она просто спит, и она не одна, — сказала я. Когда проведут операцию, тогда и будем дежурить по длине день и ночь. Вместе. Он ничего не ответил и только уставился в стену. Я заметила, что у него под глазами образовались круги. Он плохо спит. «Может, тогда чаю выпьем?» — предложила я. Я выпил сегодня столько чая и кофе что жидкость у меня скоро из ушей польется, вздохнул Макар. Я посижу здесь с вами, ты ложись и спи, а не стану мешать. Он предлагает мне просто лечь и спать, что-то в его присутствии как-то мне некомфортно. Макар Демидович, заговорила я нравоучительным тоном, собираясь всеми усилиями отправить его в гостиницу и хорошо выспаться, но он не дал мне сказать, впрочем... Это его манера переливать уже не удивляет меня. «Прости», — произнес он вдруг. «Эм, что простите, я не поняла его. «Прости, что сегодня накричал на тебя и провоцировал весь день». Он снова улыбнулся, но как-то грустно. «Я не сержусь», — ответила ему. «И все понимаю. Вы переживаете за своего ребенка и неосознанно срываетесь на окружающих». Он покачал головой и усмехнулся, потом серьезным тоном произнес. У меня от страха и переживаний за Диану поджилки трясутся. Умом понимаю, что врачи в этой клинике профессионалы и проведут операцию идеально. Я понимаю, что с Дианой обязательно все будет хорошо, и когда-то потом я, мы будем вспоминать эти больничные дни с улыбкой. Но она ведь такая маленькая, такая хрупкая. Ее маленькое тело будет долго болеть после операции. Я не хочу, чтобы моя малышка, моя дочка страдала. Не хочу, чтобы у нее хоть что-то болело. Это странное чувство тревоги и чего-то еще терзает меня изнутри. Хочется взять и мир в дугу согнуть, что угодно сделать, но забрать у нее боль и болезнь. Это называется любовью к своему ребенку. Вы ее отец, и на инстинктах хотите защитить от любой боли, хотите поменяться с ней местами, чтобы забрать эту боль и страдания себе. Все, что вы испытываете, это нормально. Настоящие любящие родители всегда переживают за своих детей, Макар Демидович. Он вздохнул, а потом вдруг поднялся с кресла, подошел ко мне и инстинктивно натянул одеяло на подбородок. «Спасибо, что пришла ко мне тогда», — искренне сказал Макар. «Странный он какой-то. Не за что сказала, не найдя ответа лучше». Неожиданно Макар поднял руку, И нежно провел кончиками пальцев по моей щеке. От его прикосновения по моему телу пронесся табун мурашек. «Спокойной ночи, Наташа. Я, пожалуй, пойду». «Спокойной ночи», — произнесла задачина, когда дверь за ним с тихим щелчком закрылась. «И что это сейчас было?»